Глава 48. Танец дракона Милена Рауф Четкий ритм барабанов, призывный плач в скрипке, зажигательный зов гитары все это создавало удивительный узор, сложный, неповторимый, этнический. Редко меня так сильно цепляла чужая мелодия. Но сейчас был именно такой случай: пестрые палатки с товаром, многоголосый шум толпы, все это стало неважным. Я как завороженная шла к тому месту, откуда звучал этот мотив. Он мне нравился и не нравился одновременно. Меня очаровала основа ритма, но не нравилось исполнение. Гитара серьезно фальшивила, скрипач играл механически без задора, и лишь барабанщики были выше всяких похвал. Наблюдать за тем, как в такт чарующей мелодии двигаются гибкие, тренированные мужские тела, как на гладкой коже отражается оранжевое пламя факелов – тоже было невероятно увлекательно. «Дилетанты!» — хмыкнул у меня над ухом Кристофер. «Ты о чем?» — спросила я, с трудом отводя взгляд от пляшущих под агрессивный ритм парней. «Мистер Нуар намекает на то, что с огнем драконы танцуют гораздо лучше. Это их природный талант — управлять пламенем». «Довольно громко, чтобы перекричать музыку», — сказал Арис. Но произнес он это неудачно, как раз в тот момент, когда звук мелодии резко оборвался, поэтому заявление хвостливо прозвучало чуть ли не на всю площадь. На пару секунд повисло неловкое молчание. А потом из толпы музыкантов вышла смуглая немолодая женщина, напоминающая своими цветастыми юбками и обилием ярких украшений цыганку. «Так, может, господин дракон окажет нам честь и станцует?» прищурив темные глаза, с заметным акцентом произнесла незнакомка: «Я буду танцевать только для своей леди и при условии, что она мне сыграет». Спокойно отозвался Кристофер. Увидеть этого невыносимого мужчину, ставшего моим искушением с первого дня знакомства, пляшущим в языках пламени, было очень заманчиво, но у меня нет с собой инструмента. С искренним сожалением произнесла я. Это не беда. Вы можете взять любой из наших. Мальтико указала на стоявших сторонки музыкантов: барабаны, флейты, скрипки. Из предложенного на самом деле хорошо я владела только флейтой. Скрипки у меня раньше не было, да и огненной песни была другая душа. Гитара – этот инструмент я не брала в руки со времен музыкальной школы. На меня смотрели сотни, а может и тысячи глаз людей, пришедших на ярмарку. Могла ли я рискнуть опозориться перед всеми ними? Рот Рауф здесь очень почитали. Могла ли я позволить себе сфальшивить? От нерешительности меня всю сковало. Наверное, лучше не рисковать. Но терять этот миг азарта, рожденного мальтийским мотивом, тоже было жалко. «Милена, посмотри на меня!» – прошептал мне в ухо Кристофер. Я послушно обернулась, подняв лицо. «Не думай о них. Подари эту мелодию мне!» Сыграй так, чтобы камень запылал под моими ногами. Глядя прямо мне в душу своими темными омутами, попросил мой дракон, а потом наклонился и быстро коснулся моих губ коротким, но горячим, собственническим поцелуем, заявляя на меня права перед целым городом. Не знаю, загорится ли камень под ногами Кристофера, Но у меня от его поцелуя в животе запорхали огненные бабочки, разливая в крови жидкое пламя. Мне хотелось быть смелой, быть отчаянной и такой же дерзкой, как та музыка, которую я собиралась сыграть для Кристофера. Сделав пару шагов в сторону музыкантов, я протянула ладонь, попросив гитару. Немолодой, смуглокожий мужчина с благородной проседью в черных волосах с поклоном отдал мне свой инструмент и встал с места, уступая обычный деревянный стул. Присела. Глубокий вздох. Первое прикосновение к струнам как знакомство. От волнения сердце в груди билось так гулко и часто, что не хватало воздуха. На пару секунд прикрыла глаза, чтобы отрешиться от всего, а потом мои пальцы сами знали, что делать. Я смотрела только на Кристофера, вышедшего в центр круга упругой грациозной походкой настоящего хищника. Резкий рывок, и черный калет полетел в сторону, прямо в руки ухмыляющемуся Лайнелю. Поворот вокруг своей оси, и рубашка отправилась вслед за калетом. Кристофер, одетый лишь в кожаные штаны с низкой посадкой, сам по себе был воплощением красоты и эротизма, а когда он начал двигаться... Мое сердце билось в такт выверенным коротким шагам, взлетало вверх и опадало вниз вслед за сильными руками, горело, подобно языкам пламени, растекавшимся от рук Криса вверх по его телу. Огонь не причинял дракону никакой боли или вреда, Он как будто ласкал, едва ощутимо касался, скользил, а я всей душой завидовала этим ярко-оранжевым язычкам, желая ощутить ладонями идеальную гладкость смуглой кожи. И, судя по слаженным женским вздохам, ни одна я мечтала коснуться этого совершенства. Мелодия становилась быстрее, злее, ревнивее, барабанщик легко подхватил мой ритм, но и без этого громкие хлопки ладоней наших зрителей добавляли моей музыке азарта. Дальше для меня все исчезло в трансе происходящего. В восприятии остались лишь темные глаза Кристофера, смотрящие исключительно на меня, огонь, окутавший мощную мужскую фигуру, и звонкая песня струн. Это безумие оборвалось внезапно для меня самой, умолкнув на самой высокой ноте. Как раз в тот момент, когда Крис опустился передо мной на одно колено и протянул мне полыхающую ладонь. — Ты примешь огонь моей души, Милена? Станешь моей женой? — глубоко дыша спросил мой дракон. — Да, — ответила я и, не задумываясь, потянулась к мужчине. Оранжевое пламя невесомым перышком скользнуло по моей ладони и растаяло, оставляя лишь золотистую вязь каких-то символов на моем запястье. В этот миг я была самой счастливой женщиной, а уже в следующую секунду замерла от ужаса, заметив, что мне в лицо летит что-то серое. С криком «Нет!» на перерез странной серебристой вспышки выскочил Арис, закрывая меня собой, А на втором ударе моего сердца этот наглый ехидный эльф упал к моим ногам безжизненной куклой с клинком, торчавшим у него из груди.